Глава вторая «Ты нормально себя чувствуешь?» Поинтересовалась Катя. «Да вроде бы». Я пожал плечами. «Как обычно. А что?» «Ты прихрамываешь». Катя осторожно поймала мою руку. «Не торопись. Болит? Нога или спина?» «Не-а». Я на мгновение замедлил шаг. Вроде нормально, а что? Странно. Катя чуть наклонилась вперёд и требовательно посмотрела мне в глаза. Точно всё хорошо. Точнее некуда. Несмотря на многочасовое лежание на кровати в номере со штекером в голове, чувствовал я себя сносно, но всё равно чуть подволакивал левую ногу, потому что она болела там, в игре. Ярлантер снова передавал привет из Гордарики. только на этот раз в реальность просачивалась боль. Я не ощущал её, но всё равно инстинктивно при каждом шаге чуть заваливался вправо, чтобы не до конца переносить вес со здоровой конечности, в смысле, здоровой там. Нормально, буркнул я, силой заставляя себя идти ровно. Жить буду. Антон, это потому, что ты всё время лежишь. Катя дёрнула меня за руку. Тебе надо разминаться, вставать почаще, ходить. Да знаю я, Кать, огрызнулся я. Идём. Но далеко уйти не получилось. Стоило мне потянуть Катю за собой, как перед нами тут же выросли два субъекта. Эй, мужик, тормози! Один из них загородил мне дорогу, раставив руки в разные стороны. Куда девушку тащишь? Нормально всё? Я по привычке попытался переключиться на истинное зрение, но на этот раз пришлось довольствоваться обычным. Тёмные куртки из похожего на клеёнку кожзама, вытянутые на коленках спортивные штаны и поддельные явно с местного рынка Nike на ногах. У одного из местных аборигенов под курткой виднелась футболка с медведем и какой-то псевдопатриотической надписью. И оба, несмотря на не слишком-то солнечную погоду, зачем-то нацепили чёрные очки. От них здорово попахивало пивом, и на ногах они держались не то чтобы совсем уж ровно, но вид при этом имели весьма самоуверенный. Да уж, в Питере такие окончательно вымерли ещё лет 10 назад, а здесь вот, похоже, сохранились. Никуда не тащу, буркнул я. По делу идём. А я не тебя спрашиваю. Абориген сложил руки на груди и повернулся к Кате. Кисуля, если это тут тырок тебя обижает, ты только скажи. Всё нормально. Катя вцепилась мне в руку. Это, это мой муж. Ничего себе сюрприз. Муж объелся груш. Хахатнул второй абориген. А то мы ведь и напомнить можем, как напоминалка не отросла. Я шагнул вперёд и задвинул Катю себе за спину. Вы бы шли себе дальше, уважаемые. Оборегены отреагировали незамедлительно, радостно оскалили жёлтые зубы, шагнули навстречу, и вдруг один из них попятился, и едва не врезался во второго. "Ну его на хрен, Димон", проворчал обореген, потянув товарища за рукав. "Мужик-то на голову шарахнутый". «Ага, совсем!» Тут же отозвался второй. «Только поговорить хотели, а он уже за аргументом лезет. Не по понятиям!» Кожанно-спортивные боком обошли нас вдоль газона, явно стараясь держаться от меня на безопасном расстоянии. И все же рыцарский кодекс из девяностых годов прошедшего столетия не позволил им удалиться, не оставив за собой последнее слово. «Слышь, психованный!» крикнул один из них уже через плечо. Скажи спасибо, что ты с женой, попадёшься мне один, я по-другому разговаривать буду. Милости прошу, просопел я себе под нос. Что это вообще было? Антон, у тебя там что, нож? Катя запустила руку мне под куртку и провела ладонью по левому боку. Или тебе Олег пистолет отдал, я помню. Чего? Ну ты за ним полез, да? Катя отступила на шаг и потянулась правой рукой наискосок к поясу. Или что там у тебя? Да так. Я тряхнул головой. Просто на понт взял. Но ну, не рассказывать же ей в самом деле, что я просто по привычке попытался схватиться за рукоять сабли. И нехило испугался, не обнаружив грозное оружие одного из предков Есугея на положенном месте. Если бы местная фауна не оказалась столь пугливой, дело могло бы закончиться куда хуже. Быть избитым двумя гопниками и отправиться в тюремную камеру прямо с больничной койки. Возможно ли в принципе придумать более нелепый финал для истории почти правителя мира? А мне пора почаще выбираться из игры, чтобы окончательно не съехать с катушек и не забыть, что здесь в реале я уязвим и до смешного слаб. Куда мы вообще идём? Катя еле поспевала за мной. Антон. Цель моей вылазки нашлась неожиданно близко. Крохотная кафешка, да бара скромное заведение всё-таки не дотягивало. Оказалось, буквально в паре сотен метров от нашего отеля. Совсем маленькая и неприметная, она выглядела всё же достаточно опрятно и культурно, чтобы можно было не опасаться наткнуться на кого-то вроде встретившихся нам кожаных спортивных или не менее опасной для здоровья кухни. Впрочем, я пришёл сюда не за перекусом. Утро, день добрый. Я махнул рукой скучавшей за стойкой женщине лет 40. Виски есть? Час закончился. Отозвалась она: Есть коньяк, только подвезли. Хороший, армянский. Будете? Буду, кивнул я, отодвигая стул. Девушке и мне два? Нет, давайте сразу три. Может, сразу бутылочку возьмёте? Мгновенно сориентировалось то ли официант, то ли бармен. Скидочку сделаю. Давайте бутылку. Оу, Катя вздохнула и уселась напротив. Совсем всё плохо. Бывает и хуже. Бурк на Луя жить буду, Катя понимающе внуло, и больше не проронила ни слова, пока на столе передо мной не появилась бутылка с коньяком с закавыристым названием. Я тут же свернул крышку и принюхался. Действительно сносно. Официантка не обманула, и свои 5 звёздочек продукт производства Армении честно заслужил. Я разлил ароматный напиток, попутно удивivшийся, что вместе с бутылкой нам принесли не рюмки, а пузатые бокалы. Правильно. Наверное, правильно. Нет ничего глупее, чем строить из себя эстета, когда пришёл в кабак, чтобы просто-напросто залить клокотавшую внутри то ли злобу, то ли тоску, то ли просто ощущение тщетности бытия, чтоб его йотуны забрали. Ну давай, рассказывай. Катя улыбнулась и осторожно коснулась моих пальцев. Что у тебя там? Предали? Ограбили? Убили? Попытались, кисло усмехнулся я. Шарахнули булавой по голове и за борт. Не насмерть, но всё равно обидно. Да уж, суровые средневековые нравы. Катя подняла бокал. Ну, видимо, за твоё здоровье. Ага, хмыкнул я. Коньяк прокатился по глотке тёплым, живительным огнём, провалился в желудок и тут же начал действовать. Во всяком случае, настроение чуть улучшилось. Я тут же налил в бокал ещё. Понятно, пошла тяжёлая артиллерия, вздохнула Катя. И кто тебя так? Свои, традиционно. Я прокинул в себя ещё половину бокала залпом. Твои обожаемые бедняжки неписи. Вот так стараешься для них, честно веришь, что это не просто набор циферок и пикселей, а они тебя буловой. И всё. А ты? Нет, ничего особо важного не потерял. Я похлопал себя по боку, там, где в игре на поясе висела сумка со сколками светоча. Кроме веры в светлое будущее. Зачем вообще считать их за людей, если они ведут себя как э как как люди? Катя склонила голову. Боятся, предают и убивают. Алекс создал этот мир чересчур настоящим. Я на всякий случай оглянулся, но официантка приклеилась взглядом к плоскому экрану телевизора под потолком и не обращала на нас ровным счётом никакого внимания. Ага, только в настоящем мире нельзя выпускать кишки плохим дядям. Я вытряхнул себе в рот остатки коньяка и снова налил. На этот раз примерно 3/4. А там можно. И мне сейчас очень-очень хочется как раз этим и заняться. Не буянь. Катя открыла меню. И возьми чего-нибудь покушать, или тебя уберёт за 10 минут, и ты не расскажешь мне, что собираешься делать. А у меня так много вариантов, я пожал плечами. Отправлюсь в путь, как маленький хоббит. Сами тыщу все осколки и выброшу их в пламя роковой горы или засуну кому-нибудь куда поглубже. Наверное, так и надо. Катя пригубила коньяк. Ты уже выше всего этого. Пусть они сами разбираются со своими делами, а ты разберёшься со своими. Я в тебе не сомневаюсь, Антон, ты ты хороший. Да? Кто это тебе сказал? Злоба, уже понемногу улетучивавшаяся из головы под действием добротного армянского продукта, вдруг вернулась вся разом. Катя будто бы зацепила скальпелем какой-то йотуна в гнойник, и маятник качнулся в обратную сторону. Я нехороший, Кать. Я сжал кулаки. Вот ни разу, а когда пытаюсь хотя бы немного не быть скотиной, получаю или нож под ребро, или булавой по голове. «И знаешь, мне надоело». «Так, Фантомас разбушевался». Катя картинно прикрыла голову руками. «Хочешь устроить им возвращение черного властелина?» «Знаешь, хочу». Я рывком поднялся на ноги. «Пусть получают то, что заслужили». «Антон, ты чего? Куда?» «Я еще и сам не до конца понимал, что именно собираюсь делать». но совершенно точно что-то нехорошее. К примеру, старое доброе ультранасилие в промышленных масштабах, в лучших традициях созданного романа в Эммерка, да отвратительного напоминающего настоящий. «Туда!» Я залпом допил коньяк, вытащил из кармана две смятые тысячные бумажки и швырнул на стол. «Устраивать всем, Кузькину мать!»